По край времен, — пропел Трубадур и забринчал на лютне. Торкве присоединился высокой трелью на своей тростниковой пищалке. Благодарю тебя, дева полей, за урожай, за цветы и дол блатанна и за шкуру ниже подписавшегося, в смысле, выше пропевшего, который ты спасла от стрел. «Знаете, что я вам скажу?» Он перестал играть, обнял лютню, словно ребенка, и посмурнел. «Пожалуй, не стану я упоминать в балладе ни эльфов, ни трудностей, с которыми им приходится бороться, а то еще найдутся охотники до да гор. Зачем ускорять?» Трубадур замолчал. Докончи, «Да Горько сказал Торквит. «Ты хотел сказать...» — Ускорять то, что неизбежно. — Неизбежно. — Не будем об этом, — прервал Геральт. — Зачем? — Слова не нужны. — Берите пример с Лилли. Она разговаривала с эльфом телепатически, — буркнул Барт. — Я чувствовал. — Правда, Геральт? — Ты ведь воспринимаешь такую связь? — Ты понял, о чем. Что она передавала эльфам? Кое-что. О чем она говорила? О надежде? О том, что все обновляется и не перестает обновляться. И всего-то этого было достаточно. Геральт, Лилия живет в деревне среди людей. Не думаешь ли ты, что что так и останется среди них здесь, в долине Блатана? Возможно. Если... Если что? Если люди окажутся того достойны. Если край света останется краем света. Если мы будем уважать границу... Ну, довольно болтать, парни, спать пора. Верно. Полночь близко костер угасает... «А я посижу еще. У меня всегда рифмы лучше подбираются у догорающего костра. А для моей баллады нужно название. Хорошее название. Может, край света?» «Банально», — фыркнул поэт. «Даже если это действительно край, надо бы на его назвать иначе, метафорически». Полагаю, ты знаешь, что такое метафора, Геральт? Надо подумать. Там, где, черт, о, прости, торкви, привычка. Там, где. Спокойной ночи, сказал дьявол.